Начальник охраны Таис оказался прав. Ликофон не погиб, кинжал жрицы не был отравлен, как опасался Лохагас, и глубокая рана быстро заживала. Только после потери крови воин был слабее котенка. Верховная жрица не посылала за Таис и не требовала недобитого воина. Весь городок и храм великой богини как будто насторожился в ожидании вестей об Александре. Таис велела конвою готовиться к выступлению. «Куда?» — спросил настороженно Лохагас. «К Александру». Но не прошло и трех дней, как все изменилось. Поздно вечером, когда Таис уже собиралась спать, и Эрис расчесывал ее тугие вьющиеся волосы, со стороны городка послышались крики, замелькали факелы. Таис выскочила на веранду в коротеньком хитониске, не обращая внимания на северный ветер, дувший уже несколько дней. Бешеный топот копыт разнесся по сосновой роще. Лавина всадников на массивных парфянских лошадях, высоко держа факелы над головами, примчалась к дому Таис. Среди них были и македонцы, и ее отряда, отличавшиеся от запыленных, сожженных солнцем, приезжих своей чистотой и тем, что вскочили на лошадей с просонок, неодетыми. Сверкавший золотом всадник на белоснежной кобыле подъехал к самым ступенькам веранды. «Леонтиск! О, Леонтиск!» — Тая сбросилась к нему. Начальник тессалийской конницы ловко подхватил ее и поднял к себе на лошадь, отбросив задымившийся факел. «Я за тобой, Афиненко. Да здравствует Александр!» «Победа! Значит, победа!» «Леонтиск, я знала!» Невольные слезы вдруг покатились по щекам Таис. Она обняла тессолица за шею и осыпала поцелуями. Леонтиск поцеловал ее сам и, подняв могучими руками, посадил себе на плечо. Вознесенная над всеми, Таис смеялась, а воины восторженно завопили, ударяя в щиты и размахивая факелами. Огромный воин с гривой рыжих, развивавшихся на ветру волос, на высоком сером жеребце, увидел на веранде недоумевающую Эрис. Подъехал к ограде и зычно пригласил к себе. Эрис посмотрела на хозяйку, так и внула, и девушка смелым прыжком оказалась в объятиях всадника. Подражая Леонтиску, гигант посадил Эрис на плечо. Бывшая жрица поднялась выше Таис под новый взрыв восторга. Тесолийцы поскакали вокруг святилища, горланя, махая факелами, подбряцанья оружия, грохот копыт и щитов. На крышу святилища выбежали все служительницы храма во главе с верховной жрицей. Радостная, торжествующая Таис успела заметить волнение, какое вызвало среди жриц Появление Эрис на плече у воина. Владычица храма сделала какие-то резкие движения руками, и вдруг веранда опустела. Та, лишь усмехнулась, понимая разочарование властительницы, перед глазами которой ее жертву, осужденную на унижение и рабство, несли перед храмом будто богиню. Шествие вернулось к дому Таис, и обеих женщин, не спуская на землю, бережно передали на руках в дом. Сюда же вошел Леонтиск. Всадники были отпущены. Только двое приближенных остались ждать. «Так победа, милый!» Полная и окончательная. Дарий разбит на голову, огромное войско его рассеяно. «Мы убили десятки тысяч, пока не изнемогли», и валились на трупы, не выпуская из рук мечей и копий. Вся Персия лежит перед нами открытая. Царем царей теперь Александр, сын бессмертных богов. Я только недавно поняла, что завоевать Азию под силу лишь избраннику судьбы, титаноподобному герою, как Ахиллес. «А я это увидел», — тихо сказал тесс тяжело опускаясь в кресло. ты очень устал. Отдохнешь здесь? Эрис даст вина и орехов в меду со сливками. Самая подкрепляющая еда. Поем и поеду. Мне поставили палатку на опушке рощи, там, где все мои люди. Сколько их? 60 всадников, 150 лошадей.